Глава 17. До следующего оазиса нам нужно было идти целую неделю, так что страшно было даже подумать, что будет, если снова начнется песчаная буря. Тогда у нас может просто не хватить воды. Если верить словам местных, буря тут может возникать едва ли не каждый день, а может не быть месяцами, не угадаешь. Как сообщил Кернилс, если повезет, то мы можем дойти до места и вернуться обратно вообще без проблем. Это природное явление даже немного изучали, только вот так и не нашли возможность заранее предсказывать это природное явление. В общем, если снова нас накроет, узнаем мы это только тогда, когда на горизонте увидим опасность. По сути, мы только из-за этого на ночь разбиваем палатки. Как по мне, можно было обойтись и без них. Мало ли чего, вдруг ночью буря налетит. Тогда все погибнем на открытом месте. Мне доводилось выходить из палатки, когда она немного стихала. Песок бил по открытым частям тела так, как будто наждаком труд. Неприятное ощущение. Впрочем, сейчас всех больше беспокоило возможное нападение пустынников. Так что мы внимательно смотрели по сторонам, стараясь заметить места, куда могли спрятаться скорпионы. Они тоже не могли скрыться, чтобы их вообще не было видно. Следы на песке оставались довольно-таки заметные. Только если они просидят несколько часов под песком, он немного сглаживается. Радовал, что пустынники никогда не нападали в оазисе. Был у них насчет этого какой-то пунктик. Может быть, они прекрасно понимали, что если в оазисе произойдет магическая битва, то он, с большой вероятностью, будет полностью уничтожен. Что не скажи, а их и так очень мало, этих островков жизни в пустыне. Три дня не было никаких проблем. Мне даже начало наскучивать это однообразие, хотя то, что люди не гибнут и нет никаких нападений, сильно радовало, да и не меня одного, хотя Рагон хмурился и как-то сообщил, что, скорее всего, я прав был, и пустынники отправили кого-то за помощью. Видно, весь наш отряд уже внимательно рассмотрели, и то, что в нем несколько магов высокой ступени находится, для них не осталось незамеченным. Да и почти все одаренные отличились, когда убивали скорпионов. Так что эти твари даже к нам подойти не смогли. На третий день пути мы заметили на горизонте какую-то птицу, которая к нам приближалась. Сначала никто на нее не обратил внимания. Но по мере приближения у нас возникла суета, потому что больно птичка в габаритах начала увеличиваться. Вскоре стало понятно, что от птицы в этом создании только крылья. «Боги!» Пораженно пробормотал Рагон. «Грифон! Первый раз я видел своего наставника таким. Лицо у него было даже не удивленное или испуганное, а восторженное. Об этих созданиях человека я немного читал и прекрасно знал, насколько они опасны. Плевать они хотели и на магию, да и простым оружием их убить очень сложно. Сильные и быстрые существа». Если верить написанному, то моя стая гархов для этого хищника, как блохи для слона. Естественно, мои гархи тоже заметили опасность. Только вот грозно скалить зубы они не стали. Они сбились вокруг меня в кучу и теперь были похожи не на грозных хищников, а на перепуганных щенков. Конечно, весь отряд тоже начал спешно готовиться к возможному нападению. Только вот как-то бестолково. Было видно, что рагон, как и остальные архимаги, в том числе и я, понятия не имели, что делать. Мы тоже сбились в кучу, приготовили оружие, да и одаренные стали готовиться применить самые свои убойные заклинания. Если верить написанному в книге, у Грифона отличное зрение, так что он, наш отважный отряд, тоже должен был заметить. Хотя написанному в имперских книгах я как-то перестал верить. «В одной было сказано, что и у нашего императора свой грифон есть, но это оказалось ложью. Я не говорю про герцогов, у которых такой ценности тоже быть не могло. Уверен, будь такое грозное оружие хоть у кого-то, то явно бы этих грифонов применили при нападении водагов, если это на самом деле такой грозный хищник. Что делать будем?» – спросил я урагона, который стоял рядом. «Понятия не имею». От чего то радостный Архимаг посмотрел на меня. «Если он нападет на нас, все мы покойники, отбиться не сможем». «Чему ты тогда так радуешься?» – прошипела Стелла. «Так лучше погибнуть от когтей и клюва этой твари. Достойная смерть!» – пояснил свою радость Архимаг. «Первый раз вижу Грифона так близко. Сорок лет назад доводилось в горах видеть это творение рук мастера. Только вдалеке. А вот сражаться с ним в прошлый раз не пришлось. Не пришлось Рагону сражаться с этим хищным зверем и сейчас, потому что он не долетел до нас метров триста, сложив крылья и камнем упав к земле. Но мне все же удалось рассмотреть это магическое животное. Оно на самом деле было красивое. Казалось, что его тело было сложено из нескольких животных и птиц. Только вот эти самые тела в несколько раз увеличили. Задняя часть у тела у него была взята от какой-то кошки, судя по виду. Да и лапы с когтями тоже были кошачьи. Была в наличии и шерсть. Также имелся хвост. Только вот его кошачьим не назовешь, потому что на конце была кисточка из перьев. Ближе к голове у Грифона начинали появляться перья. Да и сама голова была как у какой-то хищной птицы. Только вот назвать на какую птицу похоже не могу. Просто не видел таких. Может быть, Архимаг, который придумал этого хищника, подошел к вопросу творчески, так что никаких аналогов птиц в природе не существует, разве что немного на орлиную голову смахивает. Если задние лапы были кошачьими, то вот передние от хищной птицы с большими, да и, наверное, острыми когтями довершали картину два огромных крыла на спине. Весь грифон был золотистого цвета. Его бы на парады даже блестел на солнце. Только на брюхе имелась белоснежно-белая полоса. Нужно еще отметить, что размером это летающее животное было со слона. Так что не удивлюсь, если на самом деле на этих созданиях можно летать. Скорее всего, поднять человека в воздух ему не составит труда. Рагон проводил упавшего за бархан Грифона взглядом, постоял несколько секунд, а потом помчался наверх. Видно, решил посмотреть, что так привлекло этого грозного хищника. Я побежал следом. Да и остальные архимаги за нами последовали. Видно, тоже хотелось посмотреть на это творение рук какого-то одаренного. Ну, или одаренных. Потому что одному такое чудовище создать было крайне сложно. Гархи пытались было задержать своего неразумного хозяина. Да куда там? Мне же тоже было интересно посмотреть на такое животное. Когда забрались на бархан, то заметили, что так привлекло Грифона. Удалось мне увидеть и местных крупных змей. Судя по словам, они тоже являлись созданиями магов, только были слабее, чем грифоны. Сейчас змея прилагала все усилия, чтобы отбиться от упавшего ей на голову хищника. Впрочем, было сразу заметно, что битву она проигрывает. Видно было, что обвившие грифона огромные и толстые кольца вообще не смущали. Представляю, как сильно змея сжимает своего соперника. А ему хоть бы что? Минуты через три? Присмыкающаяся перестала сопротивляться. Подохло. Грифон издал грозный клёкот, а потом начал поглощать свою добычу, изредка посматривая на нас. Думаю, что этой огромной кучи ему хватит насытиться, так что такие мелкие букашки, как мы, его не привлекут. Мои гархи, несмотря на страх, тоже пришли на вершину бархана, только вот в полный рост, как и мы, не вставали, а подползли к краю и посматривали на пирующее магическое животное. Видно было, как они сильно опасались показываться ему на глаза. Грифон, несмотря на свои габариты, не смог полностью съесть более крупную змею. Он набил свой живот, потом отделил часть туши, схватил ее когтями и снова поднялся в воздух. Нужно отметить, что туша, которую он поволок с собой, была явно тяжелее, чем сам хищник. Да и усилия он прилагал немалые, но все же справлялся. Наша группа, те граждане, которые не побоялись подняться наверх, проводили улетающего хищника восторженными взглядами. Мы бы так и стояли, внимательно смотря на удаляющуюся точку в небе, если бы не гархи. Видно, у них снова вернулась храбрость, так что они рванули к чужой добыче и стали ее спешно доедать. — Теперь я не жалею, что отправился в этот идиотский поход, — прокомментировал Рагон. — Кому скажу, что вот так близко видел Грифона? Не поверят. Да, красивый зверь. Улыбнулся я, после чего направился к оставленному внизу отряду. Причем, если на бархан всем мчались, не разбирая дороги, то сейчас внимательно смотрели под ноги, видно, опасались на змею наступить. Несколько дней у нас только и разговаривали о грифонах. Каждый считал нужным выложить про них то, что знает. Впрочем, вроде бы и сказано было многое, но ничего нового я не узнал. Да и верить этим слухам не хотелось. «А вы, Грифона, можете сделать?» – спросил я урагона. «Нет», – покачал головой архимаг. «Много свитков изучил про магических существ, но про грифонов ничего не нашел. Была бы информация, то можно было бы попытаться. Конечно, у одного у меня на это много времени ушло бы, но у нас и другие толковые архимаги есть. Думаю, что сейчас начнут магических животных делать. Мы же нашли место силы». Так что займутся этим делом, да и уже, насколько мне известно, занимаются. Скоро и в Империи появятся архимаги с выводком хищников. Будут оборону с их помощью крепить. Интересно, а что Грифон тут забыл? Вроде бы они в горах сейчас селятся, поинтересовался я. Или насчет этого тоже книги врут? Не врут, ответил Рагон. Они могут преодолевать огромные расстояния. Так что, может, и в нашей империи этот грифон появится? Понятно. Интересные создания. После того, как полетал грифон, как-то идти легче стало. Как будто змей меньше стало. Впереди все так же шли несколько скорпионов. Ну а мы следовали за ними. Я уже надеялся, что удастся дойти до следующего оазиса без проблем. Но нет. Снова начались проблемы. Осталось идти-то совсем немного. Но вот когда мы поднялись на очередной бархан, как заметили, метрах в пятистах на следующем высоком бархане группу людей. Первыми их заметили местные, которые должны были нам дорогу от змей очищать. Наверное, и скорпионы моего наставника увидели бы опасность, будь у них мозгов немного больше. Только эти твари продолжали вперед идти, не замечая ничего вокруг. «Пустынники!» — раздался тревожный крик над нашим отрядом после чего началась суета. «Успокоились все!» — рявкнул Рагон, а потом заспешил на вершину Бархана, чтобы обозреть противника. Естественно, все остальные тоже начали подниматься наверх, побросав свои вещи. Мои дружинники даже приободрились немного, несмотря на жару. У меня же все были бывалыми воинами, так что без риска жить не могли. Тут же мы просто идем, и ничего интересного не происходит. Взобравшись на вершину, Обозрел вражеский отряд. Их был раза в два больше, чем наш. Были тут и скорпионы. Наверное, целая сотня. Какие-то животные. В общем, серьезный комитет по встрече. Даже интересно, как они так быстро досюда смогли дойти. Мы же находимся примерно в центре пустыни. Даже не дошли до центра. А эти граждане живут с другого края. Может быть, тут поблизости есть какой-нибудь крупный оазис? Где и есть поселение пустынников. Вот так быстро и примчались. Опять же, может, нас заметили, когда мы только горы пересекали и сразу же отправились известить всех о чужаках. Нападать на нас никто не торопился. Так и замерли друг напротив друга. Только вот мы тут долго стоять не можем. Нам в оазис нужно. Эти же ребятки могут тут долго торчать. Они находятся со стороны оазиса, так что с водой проблем у них не будет, только с едой. «Идти с нами на переговоры они тоже не спешили, просто стояли, глазели на нас, а мы на них». «И что делать будем?» — спустя пару часов спросил я Урагона. «Так и будем друг другом любоваться. Надо идти и поговорить с этими пустынниками. Может, пропустят?» — пожал плечами Архимаг. «Что-то сомнительно, что они нас просто так пропустят, без боя». «Так пошли поговорим», — предложил я. «Ты тут стой», — покачал головой Архимаг а после позвал командира моей дружины. «Лерон, со мной пойдешь и пару воинов покрепче с собой возьми». «А зачем вам солдаты нужны?» – удивился я. «На тот случай, если переговоры зайдут в тупик», – хищно оскалился Рагон. «Мало ли чего. Вы только далеко от нашего отряда не отходите», – предупредил я. «Скорпионы у них шустрые. Можете обратно не успеть добежать». «Не переживай, граф, разберусь». Тут к нам примчался Кернилс, едва только Рагон с тремя бойцами стал спускаться с бархана. Пришлось Архимагу вернуться под громогласные вопли. — Что опять не так? — вздохнул наставник. — Вы нам предлагаете тут стоять, пока полностью припасы не кончатся? — Не стоит с этими тварями разговаривать, — предупредил нас Архимаг. — Они запросто могут на вас напасть и убить. — У них нет совести. — У меня ее тоже нет, — отмахнулся Рагон. — Можете на этот счет не переживать. Они на вас сразу же нападут. Не надо близко подходить. Поэтому я беру с собой охрану. А этих насекомых могу всех перебить. А если на них тоже амулеты висят? Плевать. Я и так справлюсь. И вообще, хватит сопли распускать. Если есть более умное предложение, говорите. Я вас послушаю. Что нет? Тогда не мешайте мне осуществлять задуманное. Надо подождать, пока они начнут на нас нападать, предложил Кернилс. «Обороняться легче, да и неизвестно, сколько у них одаренных. Только трое видно, но, может, несколько специально прячутся. От этих лживых тварей можно всякое ожидать». «Полностью с вами согласен», — глубокомысленно покивал Рагон. «Поэтому нужно как-то этих, как вы говорите, лживых тварей спровоцировать на атаку. Стоять на месте нам нет резона. Нужно или возвращаться, что глупо, потому что у нас мало воды, или самим атаковать». «Тут тоже не так все просто. Их больше, да и зверюшек магических хватает. Так что пусть они к нам бегут». «Давай я с тобой пойду», — предложил Кернилс. «Прикрою, если что». «Вон, меня бывалые вояки прикроют», — отмахнулся рагон. «Лучше к бою готовьтесь, а нас прикройте, когда мы на бархан подниматься будем». В общем, пошел Архимаг с тремя воинами на переговоры. Перед их отбытием я подозвал Верона. «Вот, держи». Протянул я ему свой меч, который мне подарила Алинда. «Спасибо, господин!» – обрадовался воин. «Вы передали свое оружие достойному человеку!» Радость Лерона можно было понять. Он уже убедился, что это оружие гораздо крепче, чем лучшие имперские образцы. Специально как-то проверяли. Вот и решил, что я ему такой щедрый подарок сделал. «Значит так, достойный человек!» «После боя вернешь!» – огорчил я его. «Мне самому этот клинок подарили!» «Так что отдавать его кому-то даже и не собираюсь». «Жаль», — выдохнул воин, — «отличное оружие». Группа из четырех человек начала спускаться вниз. Естественно, их перемещение тут же заметили. Рагон что-то втолковывал Лерону, пока они шли. К сожалению, сразу противники ничего не стали предпринимать. Но потом навстречу Рагону все же начали спускаться. Я уже начал переживать, что просто нападут. Видно же, что одаренный пришел на беседу. Поэтому было бы неплохо, если одного сильного мага из нашего строя выбьют. Со стороны пустынников вышел тоже архимаг с тремя воинами и подошел к Рагону. Начались переговоры. Что там говорили, мы не слышали из-за расстояния. Так что только томились от неизвестности. Наставник вел себя странно. Сначала он что-то говорил. Потом начал даже руками размахивать, тыкая пальцем в сторону нашего движения. Мол, туда надо, пропустите. Странно было его видеть таким, вроде бы солидный мужчина, умеет себя вести в таких беседах, а тут руками машет, что-то доказывает. При разговоре с магами, да и с дворянами тоже, наставник держался надменно, смотрел на людей как на кучу испражнений, а тут прям как недалекий деревенщина. Видно, свои просьбы и требования Рагон перемешивал с оскорблениями, потому что в какой-то момент одаренный пустынников попытался его ударить. Не получилось. Рагон и с холодным оружием умел управляться, а в его руке уже был нож, которым он перерезал глотку своему сопернику. Тем временем мои дружинники без всяких команд кинулись на трех воинов. Опыта и умений у моих вояк оказалось куда как больше, так что они быстро прирезали пустынников. За это время Рагон добил одаренного, после чего они рванули к нам. Переговоры зашли в тупик пробормотала Стелла, стоявшая рядом со мной. «Удачного боя! А я пошла за ваши спины!» После этих слов женщина поспешила назад, а я стоял и смотрел, как вражеский отряд двинулся с места и рванул к нам. Они дали время Рагону уйти подальше. Видно, не ожидали от жителей джунглей такого коварства.